а также у аборигенов Сиама, Бирмы и Индокитая. Князь Трубецкой. К проблеме русского самопознания. Прага, 1927 год. Страница 29. В этом смысле музыку, по крайней мере, одной группы древнерусских народных песен, можно назвать скорее евразийской, чем европейской. На Украине пентатонный звукоряд обнаруживается только в небольшом количестве очень древних песен. Среди других славян его использование еще более редко. С другой стороны, интересно отметить, что пентатонный звукоряд сохранился также в кельтской народной песне, у шотландцев, ирландцев и в Британии. Другие русские песни, кажется, следуют традициям древнегреческой музыки. Можно добавить, что русская народная песня преимущественно диатоническая. Элементы хроматизма очень редки. Большинство русских песен многоголосные. Каждая партия самостоятельна и по-своему красива. Но все служат целому. Песня начинается запевалой который исполняет тему. Другие певцы модулируют и украшают ее, создавая самобытный контрапункт. В этом отношении русская народная песня заметно отличается от народных песен восточных народов, большинство которых поют в унисон. Ритм русской песни частично определяется природой живого языка но также в значительной степени зависит от художественной интуиции создателя и исполнителя. Типичные размеры 5 четвертей и 7 четвертей. Рубаков, цитируемое сочинение Попцова, цитируемое сочинение. Кроме хорового пения, в Киевской Руси любили и сольные, особенно на княжеских пирах, где исполняли героические баллады. Такие, как слово о полку Игореве. В большинстве случаев певец сам аккомпанировал себе на гуслях. В слове есть поэтическое описание такого представления. То не десять соколов пускал баян на стаю лебедей, то он пальцы свои искусные на живые струны накладывал, а те струны будто сами славу князьям пели. Профессиональных певцов, по-видимому, было много. Они переходили с одного народного праздника на другой, выступая не только в княжеских хоромах, но и на городских торговых площадях и сельских ярмарках. Они в основном были известны как скоморохи. Скоморохи работали группами, и как классу им нужно отдать должное за сохранение в веках традиций древнего народного искусства в России. Кроме гуслей в Древней Руси использовали другие разные музыкальные инструменты — сопели, бубны. Последние были также обязательной частью военных оркестров вместе с суренками и трубами. Несомненно хорошо известны были некоторые восточные инструменты. например Сурка, Зурна и Домра. Помимо военных оркестров, князья содержали специальные ансамбли для дворцовых перов и празднеств. Что касается религиозной музыки, то о языческих обрядах нам известно немного. Масуди упоминает музыкальные мелодии, которые мог слышать путешественник, приближаясь к определенным языческим капищам в земле славян. Известно, что языческие священнослужители балтийских славян использовали трубы. Финдейзен, цитируемая работа, том 1, страница 30 Возможно, в языческий ритуал также входило какое-то пение и музыка. После крещения Руси церковное пение стало существенным элементом русской музыкальной культуры. В соответствии с византийской традицией русская церковь избегала инструментальную музыку, если не считать таковой церковные колокола.